Глава тридцать первая. Марграф подъехал к неподвижному сигнальщику, вокруг которого уже суетились оберландские латники. Скривился, глянув на расколотый от удара о землю Рок. Рог был хорош, и его было жалко. Затем Альфред перевел взгляд на распростертое тело. Спросил. «Как он? Мертв, ваша светлость?» – удолжили Марграфу. «Похоже, нож достал до сердца. Фальцграф оставил после себя еще один труп», – задумчиво проговорил Альфред. Обернулся. Улыбнулся. «А, колдун, чем больше трупов, тем лучше, ваша светлость!» Сразу же отозвался Лебиус. «Смерть, множимая волей Дипольда». нам на руку. Ну что ж, сегодня на совести гейнца будет много смертей. На губах чернокнижника играла хищная усмешка. Марграф направил коня на толпу нидербожцев. Лебиус следовал чуть позади. От Магиера не отставали два стражника с обнаженными мечами. За ними тронули с места вся марграфская свита. Вооруженные всадники брали Альфреда и Лебиуса плотное полукольцо. Альфред наезжал на людское море шагом, не спеша. Море отступало. Ну что, бюргерское отродье, дождался ли от вас сегодня помощи? Зло, но в то же время и весело выкрикнул марграф. Альфред не останавливался, двигался вперед и вперед. Сопровождавший чернокнижника всадники тоже не останавливались. Отступать с оцепленной площади было некуда, однако толпа пятилась и спрессовывалась. Это казалось невозможным, но между мордами оберландских коней и передними рядами нербуржцев расстояние оставалось неизменным. Теснота и давка усиливались, однако никто из горожан не смел нарушить тише. in «Нет, не дождался», — сам же ответил на свой вопрос Альфред Берланский. «Вы не указали мне на Дипольда, пока была такая возможность. Но это еще пол беды. Это я еще могу простить. Настоящая беда в другом. Для вас большая беда». Кончерна Книжника продолжал понукаемый седаком, неторопливо прод... переставлял ноги. Огромный боевой жеребец надвигался на пешую толпу. Прагсбургский магиер и всадники следовали рядом. Его светлость генский фальсграф Дипоид Славный изволил зарезать моего человека и бежать с площади, прекрасно сознавая, что тем самым всех вас обрекает на гибель. Разве я не предупреждал его? Разве не дал слово учинить расправу над вами за подобную глупость его стороны? Долгая выразительная пауза в грозной речи Марграфа. Молчание на площади. Покорное согласие. Страх. И теперь вам же я задаю вопрос. Может ли благородный рыцарь нарушить свое слово? Альфред, наконец, натянул поводье, останавливая коня. Остановилась свита. «Может?» — я спрашиваю. Стиснутая големами, а копейщиками, а вооруженными всадниками толпа безмолвно колыхалась, будто единый организм, содрогающийся от ужаса. «Нет, не может!» — снова сам себе ответствовал чернокнижник, громко проговаривая каждое слово. «Никак не может!» «Если давший слово человек, конечно, по-настоящему благороден. А кто-нибудь из присутствующих здесь сомневался?» в моем благородстве. Толпа замерла. Айфред повернулся к Лебиусу поинтересовался. На этот раз тихо, почти не слышно. Тебе нужны еще люди, колдун? Живые люди, я имею в виду. Целые. Лебиус отозвался столь же негромко. Мне достаточно людей, ваша светлость. Живых и целых пока достаточно. Ну а эти, в на магиерском капюшоне, обратились на забитое народом торжище. В мастераториях этих все равно пришлось бы рвать и резать на куски. К тому же, сейчас для нас важна не их жизнь, Не их смерть, как таковые, а виновник их смерти, в первую очередь та степень вины, что лежит на Дипольде. Альфред вновь глянул на притихших горожан, вздохнул с неискренней печалью и глумливым сожалением. Что ж, господа бюргеры, почтенные не очень, возблагодарите за все Дипольда Генского по прозвищу Славный, если успеете. И добавил уже другим голосом, зычным, громогласным, как и подобает военачальнику, отдающему приказ. Големы, вперед! Стальные великаны. вступали в людское море со всех сторон одновременно. «Бей! Руби! Круши! Ломай! Рви!» — поверил Альфред Берландский И, повернувшись к Лебиусу, заметил. «Будет проще и быстрее. Но ну, очистить големов от крови и смазывать механику — твоя забота, колдун. Сделаю все в лучшем виде, ваша светлость», — заверил Магиер. «У меня теперь достаточно толковых помощников. Нидербургские мастера — лучшие во всем Осланде. А уж если их еще немного улучшить, Лебиус спрятал улыбку в тенику». «Да, колдун, а не забудь про голема, который первым перебрался через крепостной ров», — напомнил Марграф. «У него внутри должно быть тоже все хлюпает. Может, проржаветь бедняга?» На этот раз Лебиус ответил кивком. Разговаривать было уже невозможно. Слишком шумно стало на рыночной площади Нидербурга. Над головами с выпученными глазами и разинутыми многоголосом вопли ртами поднимались и опускались чудовищные мечи, секиры, булавые просто стальные руки с растопыренными пальцами-крючьями. и звон металла тонули в криках боли и ужаса. Обезумевшая человеческая масса попыталась было выплеснуться из берегов, очерченных границами торжища, на вездесущие берландские всадники и пешие копейщики рубили и кололи людей, загоняя их обратно туда, где собирала свою кровавую жатву бесстрастная механическая смерть. Крики негербуржцев настигли дипольда славного уже у главных городских ворот, ударили в спину, подхлестнули коня. «Правильно! Все правильно!» чал по зубы. Нет, он не испытывал сейчас ни жалости, ни сострадания, гибнущим на площади людям. Всего его, всего его нутро, всю душу или то, что было вложено вместо нее, наполняло и распирало нечто иное, хорошо знакомое уже, но еще не понятое, неосознанное до конца. Дипольду повезло, улица, ведущая к воротам, была свободна, как и прочие улицы, по которым он пронесся в бешеном галопе. Ни одного оберланца, ни одного големана, пути, и ни одной стрелы, ни одной пули, пущенной вдогонку. И ворота открыты, так открыты секирами и булавами стальных монстров, что захочешь, не закроешь. А за воротами коса лежит сорванный с цепей подъемный мост. А за мостом справа обоссы берландской армии, так и не вошедшей в город. Кони, валы, люди. Крытые повозки, окрашенные в разные цвета, и повозки открытые. Длинноствольные бомбарды на диковинных колесных лафетах. Ядры бочки с порохом. Диполь направил коня влево, туда, где свобода, где нет над ним больше чужой воли. «Нет, чужой воли!» — мысленно повторял он в такт конскому скоку. «Нет, чужой воли!» — все было правильно. как всегда. Все правильно! И погони не было. Вернее, была, но слишком запоздала и вялая какая-то, неспешная. Несколько всадников, выскочивших вслед за Дипольдом из разбитых ворот, преследовали его для дальних нидербургских предместий, где благополучно отстали. Резвый жеребец, захваченный на городском торжище, легко оторвался от коня берланцев. Зато в небе над головой Дипольда неотвязно кружил одинокий ворон. И вряд ли то был случайный попутчик. Но, слава богу, увечерело. И, слава богу, вскоре представилась возможность свернуть в лес. Значит, еще есть надежда. Надежда на густые, дремучие, не читая берландские, постланские чищобы на ночную тьму, извилистые, прохопосматривающиеся с высоты лесные тропки до да безлунной ночи. Вот как можно избавиться от назойливого пригляда сверху, если, конечно, повезет.